Глава 30. Приезжая в Москву, Толик вел себя скромно, вопреки большинству провинциальных приближенных. Останавливался в гостиницах средней руки, завтракал и ужинал в номере продуктами, купленными в мини-супермаркетах, расположенных поблизости. Правда, обедал где-нибудь в столовых госструктур, куда приходил по своим делам. В последние два года ему часто казалось, что за ним следят. Нашел в интернете несколько сайтов, на которых давали советы, как обнаружить слежку, как уйти от слежки и прочую ерунду. Понимал, что со стороны выглядит смешно, но ничего с собой поделать не мог. Иногда ему хотелось, чтобы о встрече в Нормандии забыли все, но он понимал, что это невозможно. Именно в эти два года он приобрел привычку ездить в Москву поездом и выключать свой планшет на все время дороги. Так возникала иллюзия спокойствия и отдыха, Спалось ему хорошо всю дорогу. Правда, пребывание в столице отнимало все силы, но он продолжал убеждать себя, что игра стоит свеч. Мужик из Нормандии, несмотря на обещание, в России не появлялся, но все вопросы решал, решал по телефону. Ну, какая разница? Остальные обещания выполнял. У Толика появился домик в Нормандии, именно такой, какой он хотел, на берегу океана. Дом Толику очень нравился. Но бывал он там крайне редко. Времени не хватало даже на самое важное. Он не мог себе позволить выйти из строя. Толик понимал, что его место сразу же займут такие же нахальные парни, как он сам. Нынешний приезд был особым, поэтому и все остальное было по-другому. Остановился в Шаратоне, встречи назначал где-нибудь неподалеку, а ужина, когда приходилось, прямо в местном ресторане. В этот раз его поездка решала одну единственную задачу – пресса. Именно поэтому Толя вел себя так открыто, можно сказать, публично. Ежедневно несколько встреч, обедов, ужинов, посещений всякого рода выставок и презентаций. Специально была нанята девица из эскортагентства, и она стоила тех денег, которые были уплачены. И их фотографировали не только на мероприятиях, но и на улице по пути к автомобилю, за столиком в кафе. В установленное время Толик публично провожал девушку к шикарному такси, подавал огромный букет алых роз, предусмотрительно заказанных водителю того же такси, и возвращался в гостиницу, где в холле его уже ждала проститутка из числа самых высокооплачиваемых. Происходило это прощание не ранние часа ночи, а в 7 утра Толик в боевой готовности уже начинал встречи с людьми. И все это непременно публично, никаких закулисных переговоров. Толик мог бы все это делать и по телефону, и в интернете, но он предпочитал встречи в реальном времени. И телефон, и интернет слушают, смотрят, отлавливают. А в такой текучке, в такой постоянной занятости практически невозможно было установить, кто из собеседников Толика приглашен специально, а кто просто так, до да кучи. Встречи, на которые он приглашал людей, уже хорошо известных ему, проверенных делом, проходили как обычно. Он ставил задачи, потом обсуждали условия, потом оплату. И все это за одну встречу, реже за две. Но на этот раз выброс был крайне важный, поэтому он должен был начаться не раньше, чем через неделю после его отъезда. И это обсуждалось особо. Получилось так, что основные дела были сделаны за два дня до того, как Толику следовал улетать, и он решил хоть немного расслабиться. С девушкой из модельного агентства сходил на выставку, потом пообедал в ее компании с известным телеведущим, который в этот раз был ему совершенно не нужен. ли просто рассчитал, что их увидят вместе, и эта встреча доставит беспокойство кому-то из тех, кто за ним присматривает. Посадив девушку в такси, позвонил проститутке, с которой встречался в этот приезд, и провел с ней три приятных часа. Посмотрев на часы, решил, что может полчаса посидеть в баре. Заказал виски и неторопливо пил, наслаждаясь вкусом напитка, когда рядом сел незнакомый мужчина. Толик автоматически глянул на него, отметил вычурно модный наряд и неприятную манерность. Он хотел отойти к столику и начать осматривать помещение, выбирая удобное место, когда мужчина сказал... Вы меня неправильно восприняли, Анатолий Викторович. Я вовсе не из этих. Меня не интересует, из каких вы, — начал было Толик. Это совершенно неважно. С вами хотят поговорить. Он повернулся и взглядом показал на пару. Мужчину и женщину, весело болтавших за одним из столиков. И не надо говорить, что это вас тоже не интересует. С ними побеседовать вам придется. Иначе вы примените силу, — усмехнулся Толик. Ну что вы, — — манерно вскинулся мужчина. — Просто вы не узнаете много нового о вашем друге из Нормандии. Это было так неожиданно, что Толик невольно вздрогнул. — Да вы не бойтесь, — успокоил собеседник. Вы сейчас стали настолько известны, что о вас знают почти все и почти все, кому это нужно. Поверьте. Помолчал и спросил. — Так что, побеседуйте? — Ну что с вами поделать? — вынужденно улыбнулся Толик и отправился к столику. Мужчина, проводив его, попрощался, а женщина, сидевшая за столиком, улыбнулась. — А вы заставляете себя ждать, Анатолий Викторович. Толик сел. — Не очень люблю неожиданные знакомства, — и отхлебнул виски. — Ваше здоровье, милая? — Сразу милая? — вступил мужчина. — Что же вы к милой не поспешили сразу? Толик не обратил внимания на него и продолжил. — Кстати, как вас называть? — Можете меня называть, ну, например, Валерий, А? Нравится имя. Знаете, Толик повернулся к стойке. Чем вас угостить? Не тяните время, Сикисов. Мужчина не скрывал раздражение. Толик сел удобнее. Ну ладно. Вы меня хотели увидеть или услышать? Я подошел. О чем будем говорить? Женщина протянула ему визитку. Давайте серьезно. Коммуникационное агентство Вика. Викулова Валерия. Генеральный директор. Прочитал Толик. Странно, я был уверен, что вы шутили, представляясь. Я редко шучу, — улыбнулась Валерия. И так одели. Она подвинула Толику пакет. Возьмите и почитайте. Можете сейчас, можете в номере. Сегодня он освободился раньше, чем обычно, и вы можете там уединиться. Толик к пакету не притронулся. «Провокация?» «Анатолий Викторович», — сказал мужчина. «Мы внимательно отслеживаем последствия ваших визитов в Москву». Теперь он говорил совершенно спокойным, рассудительным голосом, будто и не было никакой словесной стычки. Протянул визитку. Детективное агентство Родес. Ромашин Денис Степанович. Прочитал вслух Толика заключил. Стало быть, хозяин агентства? Почему вы так решили? Спросил Ромашин. А аббревиатура у вас не того, Денис Степанович, пояснил Толик. Да и не было смысла-то что-то выдумывать, кивнул Ромашин. «Вы поняли, что я вам сказал? Насчет того, что опасете меня?» «Конечно, понял. Но поскольку никаких противоправных действий я не совершал, то...» «Анатолий Викторович», — перебила Валерия, — «вы же понимаете, что в нашей стране иногда законопослушным гражданам грозят более серьезные проблемы, чем преступникам. В вашем занятии такое бывает очень часто». «Вы что-то говорили о Франции», — напомнил Толик. «Да, говорили». — отвечал Ромашин. — Ваш знакомый, назовем его так, знакомый, вынужден был уехать из-за своей страсти к игре. Много проиграл в свое время, много задолжал. Долго сидел тихо, и его как бы забыли. А недавно снова начал играть. — И что? — спросил Толик. — Он и сам уже много знал о работодателе. Но новое знание лишним не бывает, поэтому можно и пошевелить этого детектива. «Но тот не повелся. Не думайте, что вы — единственная его ставка. Это в его привычках — делать много ставок в расчете на удачу хотя бы в нескольких случаях. Но вам-то не все равно, так?» Толик молчал, и Ромашин после паузы продолжил. «Не скажу, что мы так уж печемся о вашем счастливом будущем, но почему бы не помочь человеку избежать серьезных последствий?» «Анатолий Викторович...» «Вам надо посмотреть, что в пакете», — напомнила Валерия. «Возможно, разговор пойдет иначе?» «Давайте, как у Якубовича в поле чудес, не заглядывая в ящик», — попытался отшутиться Толик. Он и сам все чаще задавал себе вопрос. «Станет ли он участником Парада Победы, если план сработает?» И не был уверен, что станет. В конце концов, он еще ни разу не слышал о команде, которая есть у работодателя». «На Якубовича я не похожа, усов нет», — без тени улыбки парировала Валерия. «Но сделать так могу, в пакете фото, на которых ваш приятель с теми, кому вы противостоите в городе. Кстати, если бы вы посмотрели, то узнали бы некоторые места. Он с ними общается там же, где и с вами, и, как минимум, у двоих там есть домики не хуже вашего. Кроме того, там лежит тезисное изложение Отчет о вашей деятельности на благо нормандского добродетеля в сочетании с некоторыми прогнозами. Прогнозы сделаны на основании тех данных, которые имеются о его прежней деятельности. Суть? Вы, пожалуй, сделали самый большой вклад в его успех. В то же время он вас не упоминает, в отличие от других помощников. Причем, Анатолий Викторович, эти другие в настоящее время занимают реальные позиции в вашем областном руководстве. Вы понимаете, что это значит?» Толик промолчал, и Валерия продолжила. «Это значит, что вся передача власти может быть осуществлена в очень мягкой форме. Вашему губеру купят должность в Москве и проведут перестановку». «Вы же прекрасно понимаете, что это будет выглядеть так мило, что никто и не поймет сути происходящего», вступил в разговор Ромашин. «Какой-нибудь... Ну...» «Директор департамента станет губернатором, подождет немного, пару недель, например, а потом начнет устраивать публичные порки с цифрами и фактами, и уже никто не пикнет, когда он, естественно, ради из-за людей, потребует карт-бланш для выставления собственной команды». Он демонстративно посмотрел на часы. «Уже поздно, если мы вас утомили, то...» «Да и верить нам вы не обязаны». — подхватила Валерия. — Посмотрите в номере материалы, решите, стоит ли верить им и нам. Толик раздумал недолго. — Кроме сказанного и переданного, что-то еще есть? — Да как вам сказать, — начал Ромашин, но Валерия перебила. — Не надо тянуть, мало ли что. — Вы готовы нас выслушать? — Валяйте, только вискарика принесу, — поднялся тулик Суть предложения была проста, как апельсин. Толик включает дело еще одного участника, который, зная его стратегический замысел, параллельно готовит достойный ответ. Толик удивился, такой ответ делается за несколько часов. Делов-то. Валерия возразила, поспешные контрвыступления могут допускать обидные ошибки, а это снизит ценность всего процесса. Толик обещал подумать, просил звонить утром. На прощание порожнил еще стаканчик виски и взял бутылку, на всякий случай. До номера шел долго, то и дело стараясь перейти на ровный шаг, но почти сразу же сбивался на мотании из стороны в сторону. В номере, пока раздевался, принял полный стакан с залпом и отправился в душ. Там включил воду и внимательно все осмотрел. Решив, что никаких камер тут нет, поставил свой мобильник-симку, специально для такого случая, купленную в Германии именно в Германии, а не во Франции, и набрал номер работодателя. Тот внимательно выслушал, обматерил неизвестно кого, крякнул и сказал, «Завтра еще поломайся, намекни, что готов». Но не слышал еще их условий насчет компенсации смены флагов. Скажут, «Ответь, что я обещал больше, и я уже сделал кое-что. Поинтересуйся, какие еще будут требования. В общем, тени до вечера. Я перезвоню». Валерия позвонила ближе к обеду. «Вы в Третьяковку, например, не собираетесь?» — спросила, как бы между прочим. «А то работая тут неподалеку, в Балчуге. Могли бы кофе выпить». «Ну а что? Третьяковка не обязательно, а вот кофе в вашей компании?» Валерия несколько неестественным игривым тоном спросила. «Вы еще на день себе девицу не вызывали?» «Девицу на день? Еще нет. Кстати, я и на ночь пока еще не вызывал». С Столь же игривым и противным тоном ответил Толик. Иногда он бывал весьма жестким. Но не все это понимали. Валерия поняла, коротко всохотнула и предложила звонить, когда будет поблизости. Толик же, собираясь на встречу с ней, раздумывал, знают ли они, что у него встреча с одним из журналистов как раз возле Третьяковки. И второе, если знают о встрече, то не слушали его ночной разговор. Валерия ждала его не одна. Вновь рядом был Ромашин. Но сегодня он был воплощением воспитанности и корректности, хотя беседовали недолго. Толик отыгрывал роль, которую ему нарисовал работодатель. и, кажется, неплохо. Во всяком случае, не дав отказа, он не дал и согласия. Впрочем, прощание получилось несколько напряженным. Начала Валерия. «Анатолий Викторович, не так давно...» вы организовали в разных изданиях довольно широкую вполне успешную серию публикаций, в которых опытный глаз профессионала без труда уловил одну мысль. Время само ведет к необходимости создания единого хозяйственного пространства, которое будет способно выполнять сложные стратегические задачи, не требуя значительной помощи от центра. Толик кивнул. Хорошо работаете, браво. А чем плоха мысль? Была бы плоха, Мы бы о ней не говорили, — влез разговор Ромашин. Просто мы решили в качестве жеста доброй воли и, в пример вам, сообщить, что через два дня включается наша серия. Сутью примерно такова. Отказ от помощи центра в данном случае может превратиться в попытку освободиться от его влияния как экономического, так и политического. Ну а что, логично, — одобрил Толик. Вы советуете работать над ответным ходом? и, конечно, искать возможность проинформировать нас о направлениях и сути ваших ответных мер, — уточнила Валерия. Кстати, так мы проверим, насколько реальны наши договоренности. Да, о договоренностях, — встрепенулся Толик. — Вы пока ни буквы не дали понять, каков будет мой выигрыш от смены работодателей. — Мило, — ответила Валерия. — А мы ждали этого от вас. Вы же, в конце концов, «Определяете свои материальные интересы?» «Ах, вот так? Хорошо, я определю», — усмехнулся Толик. «И еще», — снова включился Ромашин. «Подумайте на перспективу, вот о чем. Кто-то из ваших краеведов, СИОС, увлекся идеей сепаратизма в его, так сказать, историческом аспекте. Надо, чтобы в следующем залпе кто-то, обладающий авторитетом, сделал такое сообщение. «О сибирском сепаратизме?» именно. Уровень сообщения? Не принципиально. Важно, чтобы всплыла сама идея и только. Ну, а уровень автора? Сами решайте. Что тут решать, подумал Толик. Есть ведь клевцов со своим чертовым городищем. Пусть покачевряжется с интервью в каком-нибудь известном интернет-издании. Он такие игрушки любит?